Глава 10. Проводник. Мы отправимся в потрясающее путешествие. Такого с тобой еще никогда не случалось. Это станет уникальным переходом из одной точки, из одной сферы жизни в другую. Тебя ждет множество удивительных открытий. Да, путешествие может оказаться напряженным. Да, в какой-то момент оно может потребовать всех твоих сил, всех ресурсов. Мы будем проходить через места, о существовании которых ты никогда не догадаешься, пока не увидишь и не почувствуешь их. Это узнавание нового мира, проживание ощущений, от которых иногда будет захватывать дух, как на американских горках, мелькать мысль «Зачем же я решилась на этот экстрим?» Ничего похожего ты в своей жизни до сих пор не знала. Все сравнения приблизительны, описания бессмысленны. но образы, которые я использую, помогут тебе настроиться и подготовиться к этому пути. Он совсем непредсказуем? Нет, многие повороты и ситуации известны, они периодически повторяются. Но чтобы ты не боялась, я четко проинструктирую, что мы будем делать, как идти, где отдыхать, сколько может занять тот или иной этап, на какие кочки наступать в болоте, как сохранить спокойствие, где плыть по волнам, бездействовать и ни в коем случае не брыкаться». Иначе лишь истратишь силы, которые понадобятся на другом этапе. Попадутся и места, где нужно будет полностью затихнуть и только слушать музыку внутри. А она, поверь, такая, которую ты никогда и нигде не услышишь, кроме как в нашем путешествии. Скорее всего, ты проживешь и момент отчаяния, когда покажется, что ты все делаешь плохо, не так, как не недоучившая урок двоечница. В этот момент я буду рядом и поддержу тебя, потому что точно знаю, это не конец твоих сил, это время нового вдоха, обнуления и обретения второго дыхания. Несмотря ни на что, знай и помни, наше путешествие совсем не опасно. Бывают гораздо более экстремальные занятия, например, прыжки с парашютом или восхождение на Эверест. В любом путешествии мы ищем новые места и новые впечатления, уходим от монотонности обычной жизни и полной грудью вдыхаем свежий воздух необычных ощущений. Ведь ради них все и затевается, не так ли? Комфорт в обыденном понимании этого слова во внимании не принимается. Увлеченный человек меняет его на впечатление, отказываясь от спокойного сна в теплой постели в пользу самого ценного в жизни, сильнейших эмоций. Море адреналина и осознания – Я смог это сделать. А наше путешествие будет даже проще. И примерный маршрут известен, и можно заранее подготовиться и обрести ключи к трудным местам. В течение всего пути тебя станут поддерживать опытные люди, проводники и сталкеры. А когда мы с тобой пройдем через все, случится встреча. Главная в твоей жизни. Хочешь прожить это увлекательное, захватывающее, чудесное приключение? Нет. Я боюсь. Лишите меня чувства и ощущений. Давайте сразу встречу. Просто переместите меня из точки А в точку Б. Сделайте мне эпидуральную анестезию.